Глава пятая. Солнца нет. Прошло несколько спокойных дней, и Ваня мало-помалу освоился в лагере. По вечерам в первом отряде был принят обязательный ритуал, как говорится, на сон грядущий. Вожатые в очередной раз собрали отряд на веранде. Мальчишки уселись на левой стороне, а девчонки скучковались на правой. Вожатая Катерина, прохаживаясь взад и вперед, стала перебирать события дня. вот Машенька молодец. Плакаты нарисовала замечательные. Кирюшина я тоже отметила. Завтра возьмите, пожалуйста, еще Ирочку Калинину и Леночку. Вместе быстрее дорисуете оставшиеся афиши к спектаклю. Девочки оживленно завозились. Володя вам поможет развесить, да? Конечно, Катерина Петровна. С готовностью закивал Володя Симонов. Он был самым высоким пареньком в отряде. Повесить плакаты для него пару минут делов. А какая возможность девчонками остаться без надзора Щукина? Кроме того, — продолжала Катерина Петровна, — сегодня было несколько замечаний от поварих. Говорят, что вы, а именно лёня Новик, Самарин Никита и даже Женя Дымов, гоняли собак камнями. Женя, это правда? — Мы камнями не гоняли, — выпалил Дымов краснее. — Стыдно. Ты же капитан отряда, — укорил Щукин. От имени директора к ветеранам отправляют. А ты лагерь позоришь. Наш отряд для всесоюзного альбома будет фотографии собирать. А вы не понимаете масштаб ответственности? Все игрушки на уме. Простите, Александр Иванович. Хором промычали пионеры. Ваня подумал, что ребята готовы сказать что угодно, только бы Катерина отпустила отряд по палатам. Сегодня все только и ждали, чтобы взрослые ушли. Ване еще предстояло понять. что спокойных ночей больше не будет. И в первом отряде у большинства планов громадье на «после отбоя». Женя и Леня ждали удачный момент, чтобы отправиться с Муратом к девчонкам, страшилке рассказывать. Но Ваня сомневался, что им удастся прокрасться мимо вожатых караульных. Теремки четвертого корпуса имели солидные года. И Ваня хорошо знал, какая громкая ночная жизнь у старого дома. Скрипит, вздыхает, ворочается. По такому дому краситься очень трудно, особенно если тебя поминутно смешат товарищи. Словом, пионеры предвкушали отбой и нет-нет, да поглядывали на Сашу щутина Он же во время разбора полетов сидел на стульчике, сложив руки на коленях, как примерный мальчик. Эта манера вожатого раздражала Ваню, несмотря на то, что щутин ни разу не сделал Исаеву замечания В отличие от Жени, Лени и Мурата, Ване хотелось понравиться и вожатым, и ребятам. Поэтому Исаев вел себя смирно, выполнял команды и старался быть настоящим винтиком коллектива. Пока получалось сливаться с массой и не отсвечивать, других результатов не было. Ваня оценивал свое положение как нулевое, что, в принципе, неплохо. «Ноль — это же не минус», — решил для себя Исаев. «Скоро будет плюс. Терпение». Свечка подходила к концу, догорала, и девчонки засуетились. Они стали тянуться к мальчишкам. «Скоро наступит операция «ц».» Но Катерина Петровна вдруг сказала. «Вот и сайф. Куда ты записался?» Ваня от неожиданности даже подпрыгнул. «На шахматы ко мне», — ответил Щутин. «И как вам, Ванечка, Александр Иванович?» — улыбнулась Катерина Петровна. «Рейтинг средний». Думаю, к чемпионату потянем, участвовать сможет. Ваня с раздражением уловил, какой снисходительный и менторский тон выбрал Щукин. Он сыграл несколько партий с вожатым и ребятами из шахматного клуба. Но Александр Иванович даже не подозревал, что Исаев совершенно специально играет в полсилы. Ваня обнаружил, что в клубе не слишком искушенные игроки, и в большинстве своем из отрядов помладше. Он жалел их. и не хотел вступать в конфликт, потому выигрывал ровно столько, сколько положено по очкам, чтобы попасть в турнир, который решено было провести в родительский день. — Ты же говорил, что хорошо играешь, Исаев! — кольнул его Мурат и вздохнул наигранно тяжело. — Преувеличил, значит? Ваня с Муратом сыграл один раз и спасовал специально. Припоминая реакцию Мурата, когда тот проиграл в какие-то карты, Ваня предположил, что в случае проигрыша в отместку Мурат легко сметет фигуры и доску. Ване не хотелось привлекать к себе такое неприятное внимание, и он просто сдался. Мурат самодовольно ушел после партии, не пожав руку Ване, хотя рукопожатие — это естественное приличие. После этого случая Ваня старался не играть ни с кем и так обходился без происшествий. Временами нападки Мурата казались Ване приступами ревности, причину которой ему еще предстояло разгадать. ладно «Если звезд на шахматном небосклоне Исаев не хватает, — весело сказала Катерина, — тогда предлагаем Ване поучаствовать в нашем спектакле «Доктор Айболит». Ольга Павловна поручила первому отряду отвечать за театр. «Значит, что? Чем больше ребят мы задействуем, тем лучше. Правильно я говорю, дорогие». Девчонки закивали. Итак, все собрались в круг и обнялись за плечи. Девчонки наперебои полезли вперед, чтобы попасть под руки к Мурату. Почему? Ваня не мог взять в толк. Мурат — смазливый, характерный пловец, спортсмен с богатыми родителями. Но разве этого достаточно, чтобы покорить так много девчачьих сердец? Ведь на Мурата нужно не только смотреть, но и говорить с ним о чем-то. Сам Ваня не мог вытерпеть Мурата дольше десяти минут. Исаев его избегал. Микаэлян слишком вспыльчивый. Ваня уже снял с Мурата значок «Домашний» и повесил ярлык «Проблемный». Лена Рузова с длинной черной косой устроилась Мурату под правой рукой, а Машка с зелеными глазками — под левой. Обе были очень довольны собой. Все крепко спелись в Орлядский круг и ритмично подпрыгивали. А Ваня, замешкавшись, остался стоять в стороне. «День пролетел, и лагерь спешит ко сну», — скандировали дружно пионеры. но ко сну, кажется, спешил только Саша Щукин. Ваня втиснулся между Леней и Женей. «Доброй вам ночи, наши ребята! Доброй вам ночи, наши мальчишки! Доброй вам ночи, вожатые наши!» Все весело выговаривали слова, и через спины в середину круга едва проникало закатное солнце. В рыжем полумраке Ване показалось, что лицо Мурата, который стоял прямо напротив, стало серым и измученным. В объятиях красавец он выглядел не то чтобы несчастным, но больным. Мука, настоящая мука отразилась в его лице. «Завтра в трудный путь. Начинаем операцию...» Руки расцепились, круг рассыпался. Весело голдя пионеры разошлись по палатам. Вожатый Щукин так и не забрал Ванин рюкзак. Так что пришлось самому нести вещи в кладовку на втором этаже. Рюкзак был полупустой, но такие в лагере порядки. Есть рюкзак — неси в хранилище. — Нет, Самарин, заткнись! — вопил Леня, когда Ваня вернулся в палату. — Я слушать не буду! — Только одну расскажу, — настаивал Витя Самарин. — Новик потом спать не сможет, — вздыхал Женя, глянув на Ваню. — Леня даже поссать один боится! Ваня тоже начал расправлять кровать и рассмеялся вместе с Витей. тот разгяченный растерянно переводил глаза с жени на витю и комкал в руках полотенце вот вы ржете а мне из за вас с новиком за угол бегать ругался в полсил женя все мы даже трусишки лени хотелось послушать страшилку так ты не бегай пожал плечами витя «А, а новик в штаны напрудит ворчал капитан отряда короче тут пару лет назад одна старушка Вероника с дочкой жила, как растут в заброшенном доме за забором. — Ты посмотри! Это в том, что напротив нашего окна? — Удивительно! — наигранно воскликнул Ваня. А в первый отряд тогда приехали пацаны, очень вредные и нехорошие, настоящие бандиты-отпетые, малолетние преступники. И они стали эту бабку донимать. Все время бегали в деревню, бухали там, курили всякую дрянь. Окна бабки Веронички побили, будили ее по ночам, обнаглели и стали таскать в сигареты. «Я слышал», — понизив голос, сказал Женя, — «что сигареты были иностранные. Они, чтобы здорового человека сгубить, в табак ядовитое масло втирают». Леня живо закивал, и Витя продолжал. И когда бабка Вероничка сделала хулиганам замечание, пацаны ее избили. Тогда она решила им отомстить. бабка Предложила хулиганам выкурить кое-что по-настоящему убойное. Разожгли костер в лесу, и Вероничка раздала пацанам длинные сигаретки с фиолетовым дымом. Покурив, они сразу уснули, а бабка обозленная их всех сожгла. Пацанов, в смысле. Тела побросала в корпус, а сама ушла в лес и пропала. Утром менты нашли только обгорелые трупы. Говорят, иногда бабка Вероника возвращается домой. «Дочку ищет свою». «А я слышал», — отозвался Женя, устраиваясь в кровати. «Если ночью выйти к деревянному забору, который за пищеблоком, и посмотреть в лес, то можно увидеть огонек костра в лесу. Его разжигает Вероничка, чтобы выманить непослушных детей из лагеря. А почему, если ты смотришь, то сразу непослушный?» — спросил Леня. «Ты же не спишь ночью? Значит, не слушаешься вожатого», — пояснил Витя многозначительно. — Фу ты, стрёмно! — пискнул Лёня, сглотнув. Витя встал на кровать и стал шлёпать полотенцем комаров на стенах. — А я тоже одну историю знаю. Хотите? — спросил Женя. — Нет! — запищал Лёня. — Да, да, да! — скандировал Ваня. И Женя начал. У нас на улице жил мальчик. Родители его не любили, поэтому он часто гулял один и прогуливал школу. Он приходил домой только под утро. Родители перестали кормить сына, потому что он просил только сырого мяса. Мать выгонял его на ночь и запирала дверь. И однажды утром мальчик не пришел домой. Его не было несколько ночей, и только спустя два дня соседи почувствовали запах тухлятины в гаражах. Один из гаражей менты вскрыли и нашли там мальчика, который был настолько голоден, что съел хозяина гаража из своего одноклассника. Голодного мальчика заперли в психбольнице, откуда он сбежал. У нас говорят, что он до сих пор охотится на районе и никак не может наесться. Повисла тяжелая пауза. Ваня наполовину стянул свою тельняшку и бросил в тишину, как бы между прочим. «Этот мальчик — я». «Чего?» — пискнул Леня и попятился. «Голодный мальчик из страшилки — это я», — повторил Ваня. Лёня выкатил глаза и выбежал из палаты. — Сейчас щутину на нажалуется, — предсказал Женя. — Ты, Исаев, так сильно Новика не пугай, а то он реально ночью обоссится. Ребята посмеялись, но на этой ноте страшилке рассказывать расхотелось. Лёня быстро вернулся, умывшись, щутину жаловаться не стал. — Не по-пацански, — обиделся Лёня Новик, когда узнал, что его записали не только в трусишки, но и в стукачи. После отбоя, недолго собираясь, пионеры побежали к девчонкам играть в карты. Ваня сам не рвался, да его и не звали. Он не успел познакомиться с девочками достаточно близко и решил, что ломиться ночью к ним в палату неприлично. Ваня хотел сначала разобраться, как в первом отряде все устроено, а потом уже проситься играть в карты. К тому же здесь звездил Мурат и другие мальчишки в джинсах, а у Вани не было ни звезд, ни джинс. ваня остался один в комнату попеременно проникал неоновый свет то зеленый то красный то фиолетово голубой это перемигивались огоньками гирлянды над крыльцом он уселся почитать семнадцать мгновений весны было забавно перелистывать страницы они светились то оранжевым, то зеленым почитать ваня так называл для себя процесс перелистывания засаленных и из зачитанных страниц он просто открывал книгу наугад Попадал на загнутый уголок и читал обведенные красным карандашом цитаты. Характер человека лучше всего узнается в споре. Прочел Ваня оранжевые строки и подумал. Если это точно, то с Муратом дел иметь нельзя. Полистал глубые страницы рассеяно. Слова сильны только тогда, когда они сложились в Библию или в стихи Пушкина. А так, мусор они, да и только. Эта цитата не давала Ване покоя с тех пор, как его брат ушел в священнике. И она постоянно попадалась на глаза. «Слова сложились в Библию», — злился про себя Ваня. Пашка ни одной молитвы не знал, а попом стал все равно. Сверху послышалась песня. «Город стреляет в ночь дробью огней, но ночь сильней, ее власть велика», — пел Мурат. «Пел приятно». медленно перебирая струны гитары. Ваня скривился и отвернулся от зеленых огоньков к стене. «Миколян, дурак!» — пропустил второй куплет. Амурат, не смущаясь своей ошибки, продолжал. Соседи приходят, им слышится стук копыт, мешает уснуть, тревожит их сон. Тем, кому нечего ждать, отправляются в путь. «Спокойная ночь!» Ваня слушал, засыпая, и думал. «Спокойная ночь!» потом все равно придет Щукин и всех прогонит, будет ругаться, разбудит. Мысли текли размеренно, и Ваня с удовольствием почувствовал, как тело расслабилось, растворилось в теплой воде. И он очутился прямо посреди лагеря «Василек». Но только в другом «Васильке», в лагере с новой стороны. Здесь ноги утопали по щиколотку в снегу. Ваня пошевелил босыми ступнями. Он стоял посреди зимы, как был, в трусах и майке. На соснах лежали толстые снеговые шапки. Вокруг красота, как бывает, когда приходят большие снега и безветрия. Ваня пошел вперед к одной из засыпанных лавочек. Уселся поудобнее, разглядывая белые шапки на верандах пряничных домиков. Некоторые крыши корпусов засыпало так сильно, что торчали только петушки-флюгеры. «Снег пошел». — сказала бабушка Ване. Вера Андреевна появилась рядом и, казалось, сидела тут с самого начала. Я думала, уже не выпадет. А я ждал. Смотрю, солнца много. Небо высокое. Глядя на Ваню, говорила Вера Андреевна. — Какой же тут снег, Ванечка? Чистый. Он прижался щекой к бабушкиному плечу. Плечо было мягким и теплым. Бабушка завернулась в толстую мутоновую шубу на голое тело. Босыми ногами она болтала в снегу. Ваня оглядел Веру Андреевну целиком и снова облокотился на нее. Ему все казалось таким, как нужно. Так они и сидели на лавочке. Бабуля в шубе и Ваня в трусах и маечке. Тут белые мушки поменялись на тяжелые снежные хлопья. Ваня не знал, сколько они так просидели. Но время успело припорошить их снегом. — Пройтись хочу. — сказала бабушка. Ваня не стал возражать. И они поплыли в снегу мимо длинных стволов сосен. Маленькие снеговые шапочки наросли даже на прутиках и цыпках сосновой коры. Ваня остановился, чтобы поковырять их пальцем, когда заметил справа от себя большой сугроб. — Это колодец, Ванечка! — сообщила бабуля. Снег засыпал ей все волосы. Ваня повернулся спиной, подпрыгнул, и с наслаждением плюхнулся в сугроб. Но, пролетев немного, нашел себя на дне сухого колодца. Глядя вверх, он увидел черное небо и белые звезды. «Как же так?» — думал он, сидя в колодце, поджав ноги. «Наверху легко, пышно, свежо, а тут — ночь. Там солнце. Там небо такое высокое, если прыгнуть, то провалишься, полетишь, а тут — ночь». Он, упираясь ногами в стены колодца, ловко выбрался на снег, как полосатый паучок. — Что там в колодце? — спросила бабушка, укутавшись в шубу поплотнее. — Там ночь. — Не может быть, — возмутилась Вера Андреевна. — Это плохой колодец. Давай в другой. Но Ване больше не хотелось барахтаться в снегу. Он разбежался, прыгнул в высокое небо, но почему-то снова упал в колодец. Второй колодец был гораздо глубже. Небо над головой еще чернее. Свет звезд сюда не проникал. Но Ваня знал, что звезды там колючие и злые. — Ау! Ау! — звала бабушка. — Ваня! — Я здесь! — отозвался он эхом. Бабушка его не услышала. — Я на дне! — Ау! Ау! Ее зов стал удаляться. «Пошла к Пашке!» — заревновал Ваня. «Я здесь!» Бабушка его уже не слышала. «Я здесь!» — крикнул Ваня, а мысли начали перетекать из одного его уха в другое. «Но там меня нет, потому что у них там день, а у меня вот темно!» «Я здесь!» — снова позвал он. «Я же тебя слышу! Ба! Загляни сюда! Загляни!» Бабушка ушла. Тогда Ваня выбрался из колодца, прошел на лавочку, уселся и стал ждать. Он раскрыл ладонь перед лицом и пересчитывал пальцы. Один, два, пять, шесть. Ваня всегда замечал, как на ладони нет-нет, да и проскочит шестой, а то и седьмой мизинец. Солнце уже клонилось к закату, снег сверкал и осыпался с деревьев мелкой мукой. Наконец длинные тени сосен расплылись и растеклись. Они зачернили небо, снег и Ваню. Тогда Исаев влез на скамейку и прыгнул в самый колодец. На дне Ваня посидел, жмурясь, и открыл глаза. Ему показалось, что загорелась ослепительная вспышка. Но так только показалось. Ваня снова зажмурился. «Раз, два, три», — посчитал он, чтобы сосредоточиться. и снова посмотрел вверх, и ничего не увидел, даже вспышки. Вот так значит. Холодея от кончиков пальцев и до кончика носа, Ваня понял, что ничего нет, что он ничего не видит. Послышался далекий гудок поезда. И днем, и ночью одна только ночь, — пробормотал Ваня, прикрыв холодными руками лицо, чтобы не разреветься. И днем, и ночью только ночь. Солнца нет. Он стал медленно выбираться из колодца, сильно сгибая колени. И проснулся. Сверху смеялись ребята, ссыпаясь кубарем по лестнице. Они вбежали в палату и юркнули в кровати, накрывшись с головой, но продолжая фыркать, как пони от смеха. щутин уже обрушил весь гнев на Мурата в соседней палате. Ваня еще не вполне проснулся. Он в полглаза видел, как вожатый вошел в палату в одних шортах и майке. Но что Щукин говорил, Исаев почти не слышал. — Как же так? — горевал Ваня, глядя, как Александр Иванович тычет пальцем в него и в остальных. — Нет солнца. Солнца нет.